Список Шиндлера 1993 год «Это первый фильм, где я пытался донести конкретную мысль. Мысль эта предельно проста, подобное никогда не должно повториться. Но это очень близко моему сердцу». Стивен Спилберг Летом 1982 года, по словам Спилберга, все создатели фильма «Инопланетянин» пребывали в эйфории, предвкушая сборы и реакцию критиков. Так что режиссер с нетерпением ожидал звонка Сида Шейнберга, который должен был сообщить о предварительных итогах за выходные. Результаты и правда впечатляли, но Шейнберг уже загорелся новой идеей. В то утро он прочел в Нью-Йорк Таймс рецензию на книгу Томаса Кеннели об Оскаре Шиндлере. «Сэр, он всегда называл меня сэром, думаю, вы должны поведать миру эту историю», вспоминает Спилберг его слова. Он тотчас же прислал рецензию и договорился о приобретении прав на экранизацию. Спилберг был совершенно не уверен, что сможет сделать это. «Мне не хватало зрелости, мастерства, эмоционального багажа, чтобы оправдать Холокост, найти в нем хоть какое-то благородство, не бросив тень на тех, кто выжил, и особенно на тех, кому этого не удалось». По сути, следующие 10 лет он пытался пристроить книгу другим режиссерам, которые вечно возвращали ее мне. Он предпочитает не называть имена режиссёров, которым пытался навязать экранизацию. Хотя есть исключение. Роман Поланский. Спилберг поехал в Париж, чтобы уговорить его снять фильм. Но тот отказался. Роман оказался замечательным человеком. Он сказал, знаешь, мне есть что рассказать о Холокосте. Эта книга не моё. Я даже не знаю, о чем именно хотел бы рассказать. Может, о своей жизни? О том, как мальчишка я сбежал из гетто в Кракове. Я пережил Холокост. «Мне нужен собственный сюжет». В некотором смысле он это и сделает, сняв замечательный фильм «Пианист». И пусть он не автобиографичный, но абсолютно точный по эмоциональному надрыву. Так что Спилберг долго сомневался, стоит ли браться за проект почти 10 лет. Но время шло, и все чаще казалось, что притворить в жизнь эту идею должен именно я. Когда проект висит над тобой 10 лет... Все время возвращаясь, будто бумеранг, начинаешь воспринимать его всерьез. Начинаешь задумываться, не пытаются ли высшие силы намекнуть. Следующего раза может не быть, так что соглашайся. Среди этих сил, воздействующих на него, была сама история создания книги Кеннели. Автор приехал в Беверли-Хиллз, где у него была назначена встреча, но слишком рано. Он заглянул в магазин кожаных изделий, принадлежавший Леопольду Пейджу, и разговорился с владельцем. Когда-то давно, в другой жизни, в Польше. Пейджа звали Полдек Пфеферберг, и он был евреем Шиндлера, одним из нескольких сотен евреев, которые работали на Оскара Шиндлера, и которых этот невероятный человек спас от депортации и смерти в концентрационных лагерях. В ту пору о Шиндлере никто не знал, кроме тех, кого он спас. После войны он жил в нищете и безвестности, однако у Пейджа сохранились документы, связи и яркие воспоминания. Вскоре после этого Кеннели переехал к нему и взялся за роман. Что касается Спилберга, он и сам кое-что знал о Холокосте. Пусть и из старых уст. Мама и папа, и бабушка с дедушкой постоянно говорили о Холокосте. Они никогда не произносили это слово, и впервые я услышал его, когда стал постарше. Они называли это массовым истреблением. Так получилось, что бабушка Спилберга преподавала английский пережившим Холокост венграм, Поселившимся в Цинциннати, где Спилберги жили, когда Стивену было 3-4 года. Так что он учил цифры по номерам, вытатуированным у них на руках во время заключения в лагерях. Особенно ему запомнился один мужчина, который как-то сказал. «Хочешь, покажу фокус?» Конечно, ребенок хотел. Тогда тот напряг руку с татуировкой, и надо же, шестерка превратилась в девятку, а потом обратно. «Никогда не забуду этого», – вспоминает Спилберг. Я был совсем ребенком, года три, может четыре, но запомнил этот момент на всю жизнь. Я был уверен, что смогу вытерпеть все, с чем столкнусь в Польше, что поставлю камеру между собой и темой, за которую взялся, смогу защититься, отстранившись от содержания фильма и рассматривая его исключительно с точки зрения эстетики. В итоге я сорвался в первый же съемочный день. Стивен Спилберг Позже вышел документальный фильм, первый фильм такого рода, который довелось увидеть Спилбергу. Однажды в класс вкатили проектор для 16-миллиметровой пленки, и ученикам показали фильм о Холокосте под названием «Скрюченный крест». (The Twisted Cross). «Я впервые увидел на экране труп», — вспоминает он. «Я видел гору трупов, сложенных как поленья. Видел, как бульдозер сталкивает тела в траншеи. Современные дети прекрасно знают эти кадры». Увиденное запомнилось Спилбергу навсегда, хотя сложно судить, какую роль это сыграло в его решении все-таки снять список Шиндлера. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, вслед за Спилбергом, что проект был предначертан ему судьбой, которой тот, наконец, перестал противиться. Первый вариант сценария режиссер забраковал. Тогда к проекту присоединился сценарист Стив Зеллиан. Он написал «Очень-очень скудный черновик». который понравился Спилбергу, хотя ему казалось, что сценарию не хватает мощи. «Надо сделать фильм длиннее», — настаивал режиссер. При этом он не планировал пренебрегать линией Оскара Шиндлера. Вовсе нет, просто теперь он более-менее представлял картину о Холокосте в целом. То, как при наличии должного старания можно поведать эту глубокую и неоднозначную историю. Критической точкой стала совместная поездка Спилберга и Зелена в Польшу, чтобы выбрать место для съемок. Они посетили Освенцим и другие места, где разворачивается действие романа. А вернувшись, Зеллиан взялся за книгу и приступил к работе над сюжетом, сделав его намного объемнее и глубже. Он взял и написал невероятный, потрясающий сценарий на 185 страниц. И я отснял каждую из них. Этим фильмом надо было многое сказать о Холокосте. О том, как все происходило. Сценарий Холокоста написал Сатана. Весь процесс того, как человека сначала лишают некоторых свобод, потом заставляют носить отличительный знак в виде звезды, создают черный рынок в гетто евреев – единственное место, где можно было достать продукты, чтобы выжить. Истребляют еврейскую буржуазию и заключают ее представителей в гетто, чтобы затем отправить всех в трудовые лагеря. Или сразу в аушвиц биркенау и другие лагеря смерти для незамедлительного уничтожения. Эти этапы были крайне важны, чтобы показать всему миру, с какой тщательностью, с каким злобным умыслом было совершено величайшее преступление в современной истории. И я не мог уложиться в час пятьдесят две минуты или в сценарий на сто страниц. И все же Спилберг должен был сосредоточиться на Оскаре Шиндлере, одном из величайших и самых загадочных персонажей в истории кинематографа. В начале фильма Шиндлер в исполнении Лиама Нисона Предстаёт незадачливым малым, этаким плейбоем, гулякой, который между делом управляет фабрикой по производству эмалированных изделий, но в основном прожигает жизнь среди вина, женщин и веселья. При этом он на короткой ноге с нацистами, оккупировавшими Польшу. Почти все рабочие на его фабрике – евреи, и против них он тоже ничего не имеет. Они хорошие работники и приятные люди. А практичный Шиндлер придерживается принципа «живи и дай жить другим». Ему нужны эти рабочие, так что действует он соответствующе. Нисон прекрасный актер. Он ловко передает характер своего героя. Это медлительный и внимательный человек. А его симпатия к 1200 работникам, которых он спас, постепенно растет. Причем происходит это настолько естественно, что он сам практически не замечает собственного героизма. Разве что приходит в восторг, когда работники дарят ему на день рождения торт. В ранних набросках сценария, созданных до Зелиана. Были попытки объяснить персонажа с помощью более-менее традиционных приемов, используемых при создании киногероя. Впрочем, от этой идеи пришлось отказаться. Было решено, что Шиндлер должен действовать без пояснений. Во многом тот резонанс, который получил фильм, объясняется именно этой загадочностью. «Мы все время гадаем, что за благодать снизошла на столь непримечательного человека. Подозреваем, что она вот-вот ослабнет». И его вновь затянут темнота и беспринципность. Редкий фильм может похвастаться подобной загадкой. И в этом случае она – неоспоримое достоинство. Этот фильм никому не давал покоя. На студии никто на самом деле не хотел, чтобы я вообще его снимал. Один из руководителей студии, не будем называть имя, сказал, «Давай просто сделаем пожертвование Музею Холокоста. Тогда-то ты будешь доволен?» Стивен Спилберг Зеллен утверждал, что в списке Шиндлера есть свой розовый бутон. По аналогии с санками в «Гражданине Кейне», которые сыграли решающую роль в формировании характера Кейна. Нечто похожее стало ключом к формированию характера Шиндлера. Хотя сложно сказать с уверенностью, каким именно характером обладает этот герой. Натура Оскара Шиндлера проявляется в том, что действует он исключительно под влиянием неосознанного душевного порыва. «Единственное, что нам о нём доподлинно известно, что он без ума от искусства заключения сделок. Хотя до и после войны он не проявил себя как успешный бизнесмен. В военное же время он обрел гениальные способности. Надо заключить сделку с психопатом Аманом Гётом, роль которого безукоризненно исполнил Рэй Фейнс, Комендантом ближайшего трудового лагеря в Плашеве? Что ж, Шиндлеру это под силу, и никто не заподозрит, как он презирает этого человека». Надо подружиться с Ицхаком Штерном? Бен Кингсли, бухгалтером, который хранит его списки, запросто. И это еще не все. Ицхак Штерн существовал на самом деле, хотя в книге Кеннели ему уделяется не слишком много внимания. Однако, по мнению Спилберга, он был тем самым гением Шиндлера. Именно этот человек управлял фабрикой, именно он определял, кто из евреев, находившихся в лагере Гетто, Окажется в относительной безопасности фабрики Эмалия. В некотором смысле он был закулисным гением. Он вел списки, отслеживал цифры, заправлял бухгалтерией. Но еще он был совестью Оскара Шиндлера. Вдобавок он дарит Оскару Шиндлеру то, чего тот никогда не имел прежде. Искреннюю дружбу. Он не смог обрести настоящего друга ни среди женщин, ни среди партийных нацистов. Но зато обрел истинного друга в лице еврея. Если и есть в картине момент, когда Шиндлер начинает осознанно ощущать стыд за происходящее вокруг, то это случается во время знаменитой сцены, когда он отправляется на прогулку верхом вместе со своей подругой. Они останавливаются на вершине холма, именно в том месте, где все происходило на самом деле, и смотрят, как внизу уничтожают гетто в Кракове. «Он смотрел очень долго», — рассказывает Спилберг. «Он заметил маленькую девочку в красном пальто», И недоумевал, почему нацисты окружили и расстреливали всех, кто сопротивлялся, кроме той, что бросалась в глаза, той, что была одета в самое яркое пальто. Она будто напрашивалась, чтобы ее схватили и засунули в грузовик. Так почему же нацисты сгоняли всех и не обращали внимания на крошечное яркое пятнышко, бегущее по улице? Шиндлера изумляет, что настолько заметного ребенка до сих пор не схватили и не запихали в грузовик. Фильм полностью черно белый за исключением мерцающей свечи в начале, и маленькой девочки в ярко-красном пальто. Критики обрушились на Спилберга, заявив, что даже в самой горькой работе режиссера проявилась его сентиментальность. Хотя дело было вовсе не в этом. Я использовал цвет по другой причине, чтобы подчеркнуть, что в определенных, очень узких кругах о Холокосте знали. Рузвельт и Эйзенхауэр точно знали. Знал даже сценарист Бен Хект. Он проехал всю Америку с театрализованными представлениями на эту тему, несмотря на протесты находившихся во главе страны евреев, которые тоже были посвящены в эту тайну. Спилберг умалчивает о том, что среди высших чинов, как и среди других влиятельных американцев еврейского происхождения, спасти евреев в Европе или, как минимум, улучшить их положение не считалось целесообразной военной целью для Соединенных Штатов. В стране царили хоть и без агрессивных проявлений, антисемитские настроения, и все же, зачем вступать в войну, чтобы спасти евреев, которые находятся где-то за 3-9 земель. Простой пример, за все годы войны этот вопрос слегка затрагивался лишь в трех американских фильмах. Большинство американских фильмов, которых, к слову, было много в те времена, были посвящены европейскому подполью. Тяжелой участи повстанцев, боровшихся с тиранией нацистов, их изображали оторванными от жизни идеалистами – поскольку на самом деле большинство из них были коммунистами, о чем обычно тоже умалчивают. По словам Спилберга, все это просто бросалось в глаза, как и маленькая девочка в красном пальто, бредущая по улице, но бомбить немецкие железные дороги так и не стали. Не стали уничтожать крематории, никто не пытался замедлить процесс истребления евреев в Европе, который был поставлен на поток. Вот тот посыл, который я заложил, сняв эту сцену в цвете. Обычно Спилберг спокойный собеседник, но здесь он все больше повышает голос. Он хочет, чтобы было понятно. Этот выбор не случайен, эта сцена отражает всю суть фильма. При этом он подчеркивает, что с технической точки зрения снять его было несложно. Однако эмоционально это был самый сложный фильм из всех, что я создал. Сохранить душевное равновесие ему помогли близкие, вторая жена Кейт Кэпшоу, а также некоторые из их детей. Спилбергу было просто необходимо их присутствие в Польше, чтобы не сойти с ума, особенно учитывая тот факт, что он удаленно контролировал постпродакшн парка юрского периода, который шел полным ходом. Не знаю, что бы я без них делал. Не будь их рядом, пока я снимал этот фильм, не уверен, что обошлось бы без успокоительных. Как говорит сам Спилберг, они спасли его. Понимаю, может прозвучать напыщено, Я сам слышу, как напыщено это звучит. Но все было совсем не так. Знаете, мне просто было к кому возвращаться домой. Благодаря им я ощущал твердую землю под ногами. Кейт и ее старшая дочь, Джессика, стали в то время для меня скалой. Картину сняли за 75 дней при бюджете в 23 миллиона долларов. Относительно скромном, учитывая, что хронометраж ленты превышал 3 часа. Не стоит и говорить о том, какой ошеломительный успех сопутствовал фильму. когда он вышел в прокат в декабре 1993-го. Премии «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру, а также многие другие награды, кассовые сборы, признание критиков – все это было абсолютно заслуженно. Конечно, среди критиков нашлись несогласные, но, как мне кажется, это были те, кто придирался к мелочам, не желая, чтобы Спилберг вырос и занял место на вершине кинематографа. Хотя, разумеется, оно уже ему принадлежало. Однако для Спилберга события, последовавшие за выходом фильма, оказались грандиознее полученного признания. Благодаря списку Шиндлера был основан фонд Шоа. На сегодняшний день он собрал около 52 тысяч видеозаписей с воспоминаниями жертв Холокоста, которые рассеяны по всему миру для образовательных учреждений. Это единственный случай, когда я снял кино, а благодаря ему получилось нечто куда более важное. Список Шиндлера открыл людям глаза на Холокост. а многие услышали о нем впервые. Оглядываясь назад, в ретроспективе, я всегда размышляю так. Этот фильм был снят для того, чтобы мог существовать фонд Шоа. В этом плане список Шиндлера – самый важный фильм из всех, что я снял. А Шоа – самое важное, что я сделал для общества за свою жизнь, если не считать мою семью. Многим выжившим жертвам Холокоста, которые решились посмотреть список Шиндлера, фильм в некоторой степени помог освободиться. Они не рассказывали детям и внукам о том, что их преследовало, что выпало на их долю. Зато теперь они могли сказать, посмотрите список Шиндлера. То, что там показывают, не настолько страшно, как то, что случилось со мной. Но у вас хотя бы появится представление о том, через что мне довелось пройти. Стивен Спилберг